Глава десятая, в которой читатель знакомится с адмиралом Кусаки, а экипаж беды — с муками голода. Снова серые облака, туманы, снова шубы пришлось надеть. И вот однажды в морозную погоду мы идем не спеша, Вдруг как ухнет. Взрыв, не взрыв, Гром, не гром, Не поймешь. Подождали, прислушались. Тишина. Потом снова бабах! И опять тишина. Я заинтересовался. Заметил направление и повел беду навстречу загадочному явлению. И вот видим на горизонте подобие плавучей горы. Подходим. Нет, не гора, просто облако тумана. Вдруг из середины его вздымается столб воды... фонтаном падает в море, при этом глухой раскат снова разносится по океану и сотрясает беду от киля до клотика. Страшновато стало, но любопытство и стремление обогатить науку разгадкой непонятного явления победили во мне чувства осторожности. Я встал в руль и вёл судно в туман. Иду, смотрю, сосульки с бортов начинают падать, да и так заметно значительное потепление. Сунул руку за борт, вода только что не кипит. А перед носом в тумане вырисовывается нечто огромное. Вроде сундука. И вдруг этот сундук... Апчхи! Ну, тогда я все понял. Кошелот, понимаете, зашел из Тихого океана. Простудился во льдах Южного полюса. Подхватил грипп, лежит тут и чихает. А раз так, неудивительно и нагревание воды. Заболевания простудного характера обычно сопровождаются повышенной температурой. Можно бы загорпунить этого кашелота. но неудобно пользоваться болезненным состоянием животного. Не в моих это принципах. Напротив, я взял на лопату хорошую порцию аспирина, нацелился и только хотел сунуть ему в пасть. Вдруг, понимаете, налетел ветерок, подкатила волна. Ну и знаете, промахнулся, не попал. Аспирин рассыпался и вместо рта да вдыхало. В ноздри, так сказать. Кошелот вздохнул, замер на секунду, зажмурил глаза и вдруг как чихнет. да прямо на нас ну уж чихнул так чихнул яхта взвилась под самые облака потом пошла на снижение перешла в штопор и вдруг хлоп